Предложенные им сигареты не могли удержаться в пальцах. Перебивая друг друга, спасенные рассказали морякам Шейра, что их шлюпка перевернулась, едва коснувшись воды, что много людей находится за бортом, а на Трайзмене находится команда еще одного судна восточно-азиатской компании, потопленного немецкой подводной лодкой, которых Трайзмен должен был доставить в Сингапур. Между тем, английские моряки стали собираться на палубе Шейера, некоторые добрались до него вплавь с перевернувшейся шлюпки. Их не успевали записывать и сортировать. Англичан разместили вместе с командой Хобарта, отведя им для приема пищи кают-компанию «Унтер-офицер». Спасибо, что не даете нам соскучиться, сказал капитан Хобарта лейтенанту Петерсону, отвечавшему за пленных. Я этого не забуду, когда вас самих выловят из воды и возьмут в плен. Не думаю, что подобное когда-нибудь произойдет, весело ответил лейтенант. А я уверен, не сдавался капитан, что еще наступит время, когда вы будете радоваться любому свидетелю, который бы подтвердил факт вашего человеческого обращения с военнопленными. Вы еще вспомните эти слова. Лейтенант Петерсон не ответил ничего. А между тем выяснилось, что среди прибывших на шеер нет капитана Трайсбена, старшего механика, начальника радиостанции и еще нескольких офицеров и матросов. Выяснилось, что они ушли на моторном катере, спустив его с противоположного от шеера борта. Когда это стало известно, они уже были, наверное, на расстоянии нескольких миль от линкора. Лейтенант Петерсон немедленно доложил об этом командиру. «Досадно». «Согласился Кранкер, но делать нечего. Мы не можем прочесывать этот район, светя прожекторами в надежде обнаружить их. Будем надеяться, что им не удастся добраться до берега, хотя у них есть на это хорошие шансы». Между тем, сразу же после того, как Шейер прекратил огонь, на «Трайпсмен» была направлена призовая партия. По пути они видели много плывущих по воде людей, и переполненные шлюпки, где находились главным образом индусы. «Плывите к нашему кораблю!» — кричал им возглавлявший призовую команду лейтенант Энгельс. «Вас примут на борт!» Приблизившись к трайпсмену... Лейтенант Энгельс обошел на катере дрейфующие и покачивающиеся на зыбе судна. Тренсбен казался полностью покинутым. Никто не откликнулся на требование лейтенанта Энгельса подойти к борту. По свисшему с кормы шторм лейтенант забрался на палубу. Там не было ни души, но следовало соблюдать осторожность. Англичане могли приготовить массу сюрпризов, например, оставить на палубе и внутри судна хорошо замаскированные подрывные заряды. Вслед за лейтенантом на палубу влез старший унтер-офицер Крюгер. Не успел он ступить на палубу, как услышал выстрел. Крюгер выхватил пистолет, но выяснилось, что это лейтенант выстрелил по какой-то напугавшей его тени на фоне лязгающей накачки железной двери. Затем на палубу поднялись остальные моряки призовой команды. Крюгеру и матросу-радисту было приказано найти место, где расположена судовая радиорубка, и досконально выяснить сообщил ли Трайбсмен о нападении на него. В мирное время радиорубку обычно располагали где-нибудь вблизи командного мостика, но с началом войны англичане стали оставлять рядом с ходовой рубкой только приемник, а передатчик укрывали в более безопасном месте. Командный мостик и ходовая рубка Трайбсмена напоминала маленькую крепость, укрытую бревнами и мешками с песком для защиты от осколков.